В тишине подъезда раздался подозрительный шорох. Евгения, посмотрев на Эльзу, приложила палец к губам. С верхней площадки снова донесся звук, больше похожий на шорох, издаваемый переминающимся с ноги на ногу человеком. «Устал ждать нас? Ну-ну!» – подумала Евгения, показывая Эльзе, что нужно спускаться как можно тише. Но не успели они пройти и пару ступенек. Как в тишине прозвучал еще один громкий звук. Это был звук хлопнувшей двери. Кто-то вошел в подъезд. И этот кто-то поленился придержать железную дверь, отчего она с сильным грохотом захлопнулась, ударившись о такой же железный косяк. Евгения понимала, что это, скорее всего, кто-то из жильцов дома. Но на всякий случай сняла ту, которую держала в руке с предохранителя. Осторожно подойдя к перилам, она посмотрела вниз высокий мужчина с пакетом в руках поднимался наверх когда между ними оставалось расстояние одного пролета мужчина поднял голову и евгения узнала в нем своего соседа константина она успела убрать пистолет за спину он тоже в свою очередь узнал евгению и расплылся в улыбке евгения увидев константина на секунду замешкалась и тут же тишину подъезда разрезал громкий голос ее недавнего знакомого Здравствуйте, Евгения! Обрадовавший встрече, громко сказал он. Прежде чем ответить, Евгения повернула голову в сторону стоявшего наверху человека и прислушалась. Вы же говорили, что вы на работе? Воткнув руки в бока и состроив серьезную гримасу, спросил Константин. Но Евгения его не слушала. Она следила за каждым звуком, доносящимся сверху. Она была почти уверена. Что стоявший наверху человек ждал именно их Цельзой, и встреча с Константином сейчас была совершенно не кстати. Евгения слышала, как после того, как Константин назвал ее имя, незнакомец сверху стал спускаться. Вначале быстро, а потом все тише и тише. И вот сейчас Евгения практически не слышала его шагов, а тут еще и ничего не подозревающий сосед не унимался. «Если вы не спешите, то, может, составите мне компанию? А то я один не осилю!» Он выставил вперед руку, которой держал довольно большой торт. Евгения посмотрела на Константина и серьезно сказала. «Спасибо за приглашение, но мы спешим. Как-нибудь в следующий раз!» Она попыталась его обойти, так как слышала приближение шагов сверху. Получилась небольшая заминка. Пока Константин старался пропустить Эльзу и Евгению, не зная, с какой стороны это лучше сделать, Евгения увидела боковым зрением, как на верхней лестничной площадке появился человек. Резко повернувшись к нему лицом, Евгения увидела в двух шагах от себя молодого парня лет 25 с наглым лицом. Таких молодых людей можно встретить ночью, возвращаясь домой. «Такие типы, как этот, могут запросто ударить тебя сзади битой по голове, а потом выпотрошить все, что у тебя есть ценного», – смотря на него, подумала Евгения. Он держал руки за спиной и, криво улыбаясь, продолжал спускаться ступенька за ступенькой. Время было упущено, и Евгения понимала, что они оказались далеко не в выгодном положении. Все трое. Она, Эльза и Константин стояли на узкой лестничной площадке, прижавшись к стене. Пряча пистолет от Константина, Евгения так и осталась стоять с рукой за спиной, смотря на приближающегося парня. Константин же, в свою очередь, наоборот, обрадовался сложившемуся положению и, продолжая улыбаться, сказал «Давайте человека пропустим!» Он отстранил Евгению в сторону, взяв ее за локоть. Как раз, может, вы передумаете и примете все-таки мое предложение? «Отпустите мою руку!» не сказала, а буквально прошипела Евгения сквозь зубы, но было уже поздно. Парень был уже в полуметре от них, и Евгения даже успела заметить в его глазах победоносную уверенность. Все случилось настолько быстро, что даже сама Евгения удивилась такой реакции. Поравнявшись с ними, Парень одним движением схватил Эльзу и, притянув ее к себе, приставил ей пистолет к голове. «Стоять!» – зло прокричал парень. Эльза стояла и смотрела на Евгению широко раскрытыми глазами, в которых читалось только одно. «Помоги!» «Кто двинется, завалю!» – продолжал угрожать парень. В его голосе было столько уверенности что Евгения ни на секунду не сомневалась, что так и будет, если они вдруг вздумают помочь Эльзе. Но надо было что-то делать. — Снимай кольцо, сука! — надавив пистолетом, приказал парень. И тут случилось то, что потом Евгения вспоминала не раз. В особо опасные для жизни моменты время как будто бы замедляется и становится тягучим, как кисель. Каждое движение ты как будто бы видишь со стороны. Так произошло. И в этот раз Константин сделал шаг вперед со словами Ану, отпусти девушку!» Из простого и добродушного человека он вдруг превратился в жесткого и уверенного в своей силе мужчину. В его голосе было столько злости и железных ноток, что парень на секунду опешил и потерял контроль над ситуацией. Убрав пистолет от головы Эльзы, он направил его под ноги Константину и закричал «Стоять, я яска!» После этого прозвучал выстрел. Евгения слышала, как пуля от рикошетьев отлетела куда-то вглубь подъезда. Но это было потом, когда она уже держала руку парня железной хваткой. Те три секунды, за которые все произошло, всем показались вечностью. В тот момент, когда парень убрал свой пистолет от головы Эльзы, Евгения ребром ладони нанесла точный удар в кадык парня. Остаток фразы так и застрял у него в горле. Но то ли от испуга, то ли от боли, но он все-таки успел нажать на курок. Конечно же, реакция Евгения была молниеносной, и практически за секунду до этого она успела схватить его руку и отвести ее в сторону. Она почувствовала, как тело парня обмякло. Посмотрев на его закатывающиеся глаза, она поняла, что он потерял сознание от болевого шока. Отпустив ватное тело парни Евгения повернулась к Константину и сказала «Помогите мне его поднять». Удивленные глаза ее соседа говорили о том, что он был еще под впечатлением от увиденного. Эльза продолжала стоять широко открытыми глазами, но теперь в них тоже читалось удивление. Константин своими сильными руками, как пушинку, поднял напавшего на них парня. И, припечатав его к стене одной рукой, спросил. «Что с ним делать-то будем?» «Ничего с ним делать не надо», – успокоила всех Евгения. «Через пятнадцать минут будет в норме. Ну, разве что горлышко несколько дней поболит, так это полезно. Будет знать потом, как на честных граждан нападать, да кольца с них снимать. А то уже совсем страх потеряли». Продолжала она вытаскивая все из карманов неудавшегося налетчика. В ее открытую сумку полетел сначала пистолет, потом телефон, следом огрызки бумажек, на которых были записаны какие-то цифры. Константин с интересом смотрел на манипуляции Евгении. Поймав его взгляд, она пояснила. «В милицию его сдавать бесполезно, все равно выкрутится, но оставлять его безнаказанным тоже нельзя» так что мы выясним, кто это такой, а потом предъявим ему счет за причиненные нам с подругой моральные и телесные повреждения. Правда, Лариса?» Евгения посмотрела на Эльзу и подмигнула ей одним глазом. Эльза, конечно же, ничего не ответила, а лишь еле заметно кивнула, все еще смотря на бессознательного парня. Когда все интересующее Евгению оказалось у нее в сумке, она сказала «Теперь можете отпустить его!» Она не ожидала, что Константин поймет ее слова буквально. Он действительно взял и отпустил руку. Парень, как бесформенный мешок с картошкой, с грохотом повалился на пол, ударившись лицом о кафель. Евгения посмотрела на Константина, но тут лишь пожал плечами, как нашкодивший ребенок. «Мол, не знаю, само получилось!» Застегнув сумку, Евгения сказала, обращаясь к Константину. «Ну ладно, нам пора, а то и так уже задержались». Она посмотрела на часы. Константин внимательно взглянул на Евгению и вдруг вполне серьезно спросил. «Скажите, кто вы такая?» Он смотрел ей прямо в глаза, и Евгении на секунду показалось, что она сейчас утонет в глубине его синих глаз. Потом, взяв себя в руки, Она, улыбнувшись уголками губ, ответила, «Евгения, ваша соседка, кто еще?» Константин, услышав такой ответ, не сразу понял смысл сказанного, ведь он ожидал услышать нечто другое. А когда он наконец-таки понял, что в очередной раз понравившаяся ему девушка просто отшутилась, она была уже далеко. Еще раз посмотрев на лежащего парня, Он повернулся и стал подниматься к себе в квартиру, продолжая размышлять про себя. «Кто же ты все-таки такая? Соседка Евгения!» Сама же Евгения в это время ехала за рулем джипа и думала совсем о другом. Она размышляла о только что случившемся нападении. Конечно, она была на сто процентов уверена, что оно было заказным. А все ее разговоры о том, что она будто бы решила, что парень с пистолетом был просто гопником, были рассчитаны на Константина. Он, конечно, хороший человек, но все же ему не обязательно знать подробности, оправдала свое вранье Евгения. Так спокойнее и мне, и ему. Два совершенно разных нападения за один день наводили Евгению на разные мысли. Она никак не могла понять, с кем имеет дело. Что за человек решил завладеть кольцом Эльзы? Когда двумя часами ранее в них стрелял профессионал, она решила, что имеет дело с серьезным противником. Но следующее нападение простого уличного бандита, который и пистолета толком не умеет держать, изменил ее мнение и сбил с толку. Недостаток информации не позволял ей полностью разобраться в этом вопросе, и поэтому она решила в который раз воспользоваться помощью Николая Семеновича, своего давнего друга. В свое время он служил в структурах КГБ, после – в ФСБ, а когда ушел на пенсию, организовал свое частное детективное агентство. Этим она и решила заняться сразу по приезде в загородный дом Эльзы куда они сейчас направлялись. Посмотрев на Эльзу, которая полностью ушла в себя и сидела с отрешенным видом, Евгения подумала. Два нападения за полдня кого угодно заставят уйти в себя. Странно, что она еще не впала в истерику. Посмотрев в зеркало заднего вида, Евгения увидела среди машин, ехавших сзади, уже знакомый Лендровер. Скорее всего, пока мы были у тети, Они подвесили нам маячок, иначе как можно объяснить то, что они смогли найти нас в таком потоке машин?» Быстро все вычислила Евгения, не удивившись погоне. Похоже, паренек пришел в себя и рассказал им, как облажался. Ведь когда мы выезжали со двора, этот лендровер оставался стоять на месте. «Ну что ж, отрываться от них нет никакого смысла» так как они наверняка знают, где находится дом Эльзы. Но и спокойную поездку по городу я вам не обещаю», решила про себя Евгения, а вслух сказала, повернувшись к Эльзе. «Пристегнись!» и тут же нажала на педаль газа. Они находились на выезде из города, поэтому машин на трассе оказалось не так много, и Евгения решила преподать своим преследователям урок вождения. Нажимая на педаль газа, она почувствовала, какая мощь скрывается под капотом этого новенького джипа. Мастерски лавируя между впереди идущими машинами, Евгения ничего не упускала из вида. Она не только видела перепуганное лицо Эльзы и удивленные глаза водителей, которых она обгоняла, но также она видела, как Лендровер, пытаясь догнать их джип, в какой-то момент выехал на обочину и остановился. «Неважно, из тебя гонщик!» – подумала про себя Евгения, все дальше и дальше удаляясь от преследователей. Увидев впереди знак поворота в лесной массив, Евгения сбавила скорость. За небольшой просекой находился элитный поселок с роскошными домами, в которых жила Эльза, Диана и многие другие богатые люди города Тарасова. Еще подъезжая к закрытому шлагбауму, рядом с которым стояла маленькая будка, Евгения увидела, как из нее выбежал пожилой мужичок и поспешил пропустить их джип. Понятно, никакой проверки со стороны охраны нет. Дорогая иномарка служит для них настоящим пропуском. Так что, преследовавший наслендровер, с легкостью проедет следом. Подумала Евгения. Проехав метров сто, она остановила машину у развилки и спросила у Ользы: куда дальше? Молчавшая всю дорогу, Эльза подняла глаза и, посмотрев на развилку, показала рукой. «Туда?» Проехав еще метров триста, Евгения услышала. «Здесь!» Эльза показала настоявший в густой зелени дом с остроконечной крышей и маленькой башенкой сбоку. Достав из бардачка пульт, Эльза нажала на кнопку, и в ту же минуту железные ворота поехали в сторону освобождая путь джипу. Оказавшись во дворе, Евгения поразилась не только изысканности ландшафта, но и тому, что все было сделано с душой. Подрулив к дому, она не увидела ни одного человека. «Ты что, здесь одна живешь?» – поинтересовалась Евгения. «Нет, просто я, когда уезжала в Вершовск, отпустила всех домой на выходные. А в доме хорошая сигнализация объяснила Эльза, выходя из машины. Когда они оказались в доме и прошли на кухню, Эльза сказала, «Не знаю, как ты, Женя, а я выпью коньяка». «Нет, спасибо, я не буду. А вот тебе надо снять стресс. И потом лучше всего поспать несколько часов», — ответила Евгения. «Тогда, может быть, кофе?» — любезно предложила хозяйка дома ставя на стол бутылку дорогого коньяка и открывая коробку конфет. «А вот от кофе не откажусь!» — потирая руки, согласилась Женя. После того, как Эльза выпила подряд несколько рюмок, она обратилась к Евгении с неожиданным вопросом. «Как ты думаешь, Женя, а может отдать им это кольцо к чертовой матери и не создавать себе столько проблем? Твоя вещь тебе и решать!» ответила Евгения, допивая кофе. «Нет, ну а ты как думаешь?» не унималась Эльза. Евгения видела, что пережитый стресс и выпитый коньяк уже оказали свои действия на Эльзу. «А если они завтра потребуют отдать им вот этот дом, квартиру и машину?» вопросом на вопрос ответила Евгения. «Ты думаешь, могут?» заплетающимся языком спросила Эльза. «Я думаю, что тебе пора идти отдыхать, а когда проснешься, мы с тобой решим, как лучше сделать, хорошо?» Эльза кивнула и попыталась встать, но тут же снова опустилась на стул. Встав, Евгения подошла к ней и помогла не только выйти из-за стола, но и подняться на второй этаж. Среди шести комнат Евгении удалось отыскать спальню Эльзы, и она наконец-то уложила женщину спать. Осторожно прикрыв за собой дверь, Женя снова вернулась на кухню, где они оставили свои сумки. «У этого гопника по-любому должна быть связь с теми, кто сидел в лендровере», – подумала Евгения, доставая из своей сумки вещи, которые она забрала у парня в подъезде. Пролистав последние принятые звонки в телефоне, она набрала один из них. После долгого молчания трубку сняли, и прозвучал женский голос. «Да?» Евгения нажала на разъединение. «Не то!» – произнесла она тихо вслух. Набрав второй номер, она услышала чей-то пьяный вопрос. «А так кто? Ферзь, ты что ли?» Она снова не стала отвечать. Было понятно, что нужного номера в телефоне нет. Евгения взяла в руки первый попавшийся огрызок бумаги. Это была верхняя часть от пачки сигарет, на которой был написан номер сотового телефона. С одного края этот огрызок был опален. Скорее всего, ему было дано указание выучить наизусть этот номер, а запись сжечь. Но парень засомневался, что может так быстро запомнить номер телефона из 11 цифр, и решил пока оставить эту запись у себя. Вытащив из кармана новенький iPhone, евгения набрала номер своего знакомого хакера да евгения максимовна я вас слушаю услышал на трубке веселый песклевый голос вначале она думала что ошиблась так как голос ее знакомого был вполне нормальным мужским голосом но потом она поняла что ее знакомый подключил к трубке прибор по изменению голоса наверное опять куда нибудь вляпался подумала евгения а вслух сказала «Записывай номер телефона!» Она продиктовала ему написанный на клочке номер. «Мне нужно знать о нем как можно больше, кто, где, как и почему». «И как можно скорее, правильно?» Добавил знакомый хакер. «Ты на редкость догадлив». «Я такой!» Прозвучал в трубке писклявый голос, больше похожий на голос ребенка. «Ну все, я жду!» Сказала Евгения и положила трубку. Знакомого хакера звали Андрей, но он предпочитал, чтобы его называли по кличке. А кличка его была недвусмысленной – Ключ. Занимаясь компьютерами еще с того времени, когда они только появились в бывшем союзе, он достиг не только совершенства мастерства в их использовании, но и наравне с этим научился взламывать любые системы. За это его и прозвали Ключом. Он действительно был ключом к любому коду. Их знакомство произошло несколько лет назад, когда Евгения только начинала работать телохранителем.